Глава 18. Москва, сауна в спортивно-оздоровительном комплексе часового завода Полет. Получив момент, когда рядом никого не оказалось, новый начальник охраны подсел к Захарову поближе и тихонько спросил. «А кто такой этот Ивлев? Откуда он? Вроде молодой совсем, а такие глубокие вопросы поднимают. Не каждый взрослый на эти темы задумывается. А тут чувствуется и подход продуманный, и рассуждение человека с жизненным опытом. В голове, если честно, не укладывается, глядя на него. Я в этом возрасте был балбес-балбесом. — Да, такой вот у нас младший товарищ, — с гордостью улыбнулся Захаров, как будто сам родил и воспитал Пашку. — Вы правы, Андрей Еревич, не по годам умный предусмотрительный молодой человек с огромным потенциалом. — Уму непостижимо, — ответил Мещеряков. — Первый раз с таким сталкиваюсь. Вам не кажется это странным или подозрительным? — — Странным? Да, кажется, — кивнул Захаров. — Подозрительным? Ну, не знаю. — А что в этом подозрительного? — Сам еще не понял, — задумчиво ответил Мещеряков. — Ну, доча, ты даешь. Скромнее надо быть, — осуждающий покачал головой за гид, глядя на грею. — Помнишь, как в сказке было? Можно с разбитым корытом так остаться? — Да ладно, — остановил я его. Надо ставить перед собой великие цели. — Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. — Уже и помечтать нельзя, — шкадливо улыбнулась жена. — Мечтай, дорогая, конечно, мечтай, но аккуратно выбирай цели, — улыбнулся я ей в ответ. — Мечта имеет свойство сбываться. — Но что плохого в том, что эта мечта сбудется? — Ты просто нашу квартиру объединенную еще после ремонта не видела, — подмигнул я ей. — Ух ты! Я так понимаю, у нас там теперь не квартира, а дворец? — Просияла жена. Преимущество жизни во дворце сильно преувеличено, усмехнулся я. Устанешь, пока от входа до спальни дойдешь. Сквозняки, опять же, в этих огромных комнатах, прислуга без присмотра. Черти чем занимается, а как ты за ней присмотришь на таких просторах? А у нас чертовски уютная четырехкомнатная квартира со свежайшим ремонтом. Будь уверена, тебе там очень понравится, но согласен. Однажды вполне можно и сюда будет перебраться. Виды тут великолепные, знакомства можно завязать очень перспективные. Только точно не в двушку, это уже пройденный этап. На этом она спорить со мной перестала и только хитро улыбалась. Да, она же дразнит меня, вот плутовка. Но будет сейчас строго наказана». Во вторник проснулся рано и стал размышлять, что же все-таки делать с возможностью поселить кого-то нормального вместо алкаша над нами на Щербаковской. Оставлять такой шанс на произвол судьбы не хотелось. Мало ли, туда заселится кто-то не лучше его. Разные семьи бывают, в том числе и скандальные. Не хотелось бы каждый день слушать разборки с матами и звон разбитой посуды. Загид не вариант, это я уже решил. Так, а что касается Инны? «Черт, вот и хочется сделать доброе дело для сестры, но есть у меня серьезное опасение, что это для меня очень серьезно аукнется потом. Она уже не так сильно избалована, как когда мы с ней встретились, но все же с ней еще годами надо плотно работать по этому поводу. Более чем уверен, что, поселившись над нами, она тут же попытается сесть нам на шею и ножки свесить. Начнет детей, словно невзначай подкидывать на время». А куда Галии еще за двумя присматривать, когда своих двое совсем мелких? Ну и прагматичный вопрос. Денег у них нет на двушку, а это значит, что выжмут все соки из бабушки и матери. Только и будут работать с инку, пока квартиру ей не выплатят. А они такого не заслуживают, и, и так уже по гроб жизни им обязаны, нечего их дальше напрягать. Теоретически я бы мог дать им сам денег, при этом с полным пониманием, что, скорее всего, больше уже их не увижу. Сестра будет уверена, что любой нормальный брат просто обязан широким жестом достать деньги и сделать ей подарок. Но есть нюанс. Могу знатно таким образом подставиться. Квартира у меня уже есть, и сестра с Петром и все родственники знают, что она выкуплена у прежних хозяев. Но сейчас мы получили еще одну и закатили в обеих дорогущий ремонт. Все точно заценят после переезда, во сколько он должен мне обойтись. Да еще и в деревне денег немало подкинули на современное удобство. Значит, не должно у меня сейчас быть ни одной лишней копеечки. А если я дам такую сумму на взнос за квартиру, то мои родственники точно забеспокоятся, где я беру деньги. А они ведь не в вакууме живут. Ляпнут где-нибудь не в той компании про мои невероятные доходы. И не знаешь потом, откуда неприятности прилетят, то ли от криминала то от компетентных органов. Так что нет, ни вариант. Тем более и муж у нее военный. Пройдет лет 10-15, и они бесплатно квартиру получат от государства, да еще, скорее всего, и какую-нибудь козырную в приличном районе. А если я в силу войду, то этот срок можно постараться и значительно сократить через мои связи. Но пока что нужно помочь Петру как-то осознать, что с двумя разнополыми детьми Он может претендовать в офицерском общежитии не на комнату, а на отдельный блок. По сути, полноценную квартиру с двумя комнатами, кухней и своим санузлом, в которой можно совершенно комфортно дожидаться уже собственного жилья. Вот я просто уверен, что он и не почесался по этому поводу. А надо всего лишь побегать по инстанциям и похлопотать. В армии все есть, просто нужно не ждать, а самому инициативу проявить, чтобы реализовать свои права. Но тогда, значит, остается только один вариант. Нужно Ахмада с матерью уговаривать переехать в Москву. Дом в Святославле продадут, а он у Ахмада знатный. Вот уже и деньги будут оплатить взнос за квартиру. Марат и Загид поднялись ни свет ни заря и уехали в Святославле. Галия им большой термос с кофе с собой вручила и полсумки бутербродов с разной колбасой настрагала. Часов в девять позвонил Румянцев, поздравил с праздником, предложил ему на выбор три темы – экологические проблемы нашего времени, демографическая ситуация в СССР и атомная энергия, перспективы и риски. Румянцев все тщательно записал и обещал перезвонить уже после праздников, когда начальство выберет одну тему из этих трех. Начали собираться с женой в гости, попросил ее права свои взять, пометуя о последней поездке в городню, загрузили в машину гостинцы, детей и поехали. И на первом же посту на выезде из города нас остановили целый капитан шинели, фуражки, хромовых, начищенных до блеска сапогах стоял рядом с гаишным микроавтобусом «Раф» цеплящего цвета с черной полосой и выборочно останавливал автомобили». Чем я ему не понравился, я не понял, но он велел мне пройти внутрь поста, когда я подошел к нему с документами в руках. Вот тут я напрягся. А это еще зачем? В голове сразу промелькнуло 33 возможных варианта один другого бредовия, начиная с того, что мне сейчас что-нибудь подбросят и начнут склонять к чему-нибудь под угрозой уголовного преследования, и кончая тем, что меня там кто-то ждет, с кем мне опасно встречаться на виду у всех». Зашел на пост, огляделся. Два инспектора. Один сидит за рабочим столом перед большим окном, выходящим на трассу. Три комплекта документов. Слева на столе работающая рация. «Ну, что встали?» «Давайте документы», — потребовал инспектор, тот, что стоял. Я протянул ему документы на машину с талоном техосмотра и наши с женой права. «Все, идите в машину, ждите», — велел он мне, но ну, я и пошел. А уходя, услышал, как мои данные начали куда-то передавать по рации. Это всего лишь проверка документов, блин. А я уже чего только не придумал. А еще над другими смеялся, мол, шпиона мания захлестнула страну. А ладно, спишем это на профдеформацию. Все-таки участие в работе подпольной партийной комсомольской группировки накладывает свой отпечаток, не говоря уже об опыте девяностых, когда, возможно, было все. Московская область, Балашиха. Оксана успела на ночной поезд из Брянска в Москву и к обеду на следующий день уже звонила в дверь сестры. — Ты? — страшно удивилась Мария, увидев ее на пороге, но быстро опомнилась и помрачнела. — Зачем ты приехала? — Поговорить хочу. Узнать, что у вас с моим зятем случилось, — ответила Оксана, забоченным усталым голосом. — Загид два месяца во время пожаров здесь прослужил и не хочет теперь домой возвращаться. У зятя жить остался. «Да ты что? «Загид совсем сдурел, что ли?» — воскликнула потрясенная Мария и распахнула перед сестрой дверь, приглашая в дом. Не устояла перед такой новостью и желанием узнать подробности. «А твой где?» — поинтересовалась Оксана, раздеваясь и заметив только племянников, выбежавших посмотреть, кто пришел. «На демонстрации», — махнула рукой Мария. «А потом у них мероприятия будут праздничные». «Какие еще мероприятия?» «Какие? Бухать будут». — раздраженно ответила сестра и поманила Оксану в кухню. — Так что у вас случилось-то? — Загитов в командировку на усиление отправили во время пожаров. Он прожил здесь летом два месяца и заявил мне, что не может со мной больше жить. Взял после командировки отпуск и уехал на полтора месяца в Москву к зятю с Галией. А сейчас отпуск у него заканчивается, ему надо возвращаться, а он отказывается. Вот я и подумала... Ты с моим зятем пообщалась, и теперь не хочешь со мной разговаривать. Загид с ним пообщался, не хочет теперь со мной жить. А вдруг это не случайно?» Мария не сразу решилась. Посмотрела почему-то на входную дверь, словно боялась там кого-то увидеть, но потом все же наклонилась к сестре. «Не знаю, что твой зять мог сделать или сказать Загиту, а нас он попросту ограбил». «Как? Вот так. Раздел до нитки, до трусов». Оксана потрясенно смотрела на сестру, не в силах поверить в то, что только что услышала. — Знаешь, что я думаю? — перешла на шепот Мария. — Что твой зять как-то с бандитами связан и очень серьезными. Да — Да-да, — подтвердила она, увидев, как расширяются от ужаса глаза Оксаны. — Я никогда не видела, чтобы мой Епихин был так напуган. Ты ж его знаешь. Он сам кого хочешь напугает. А тут прибежал, собрал все деньги, все, что в доме ценного было. На меня наорал, что я его подставила. У меня ни одного кольца золотого приличного не осталось. Вот, посмотри, — растопырила Мария пальцы обеих рук перед сестрой, — одна обручалка. Я так и знала! «Я же чувствовала!» — потрясенно прошептала Оксана, начиная всхлипывать. «Но ты как ты могла? Почему ты раньше мне все это не рассказала? Бедная моя галия, девочка! Что же с ней теперь будет и с детьми от этого бандита?» Святославль, квартира Якубовых. Не застав дома Оксану, Загит и Марат подумали, что, может, она на демонстрации или в гости к кому-то ушла. Загид принялся собирать свои вещи, а Марат помчался по друзьям. Вещей оказалось не так много. Загид скоро освободился и решил сходить в свою часть, навеститься служивцев и, если получится, узнать насчет перевода. Понятно, что командира части и сейчас не будет на месте, но, может, начальник караула что-то знает. Кто там сейчас, интересно? В дежурном карауле сегодня оказался Володька Сахаров. Он так обрадовался старому другу, что чуть не надорвался, попытавшись поднять его. В итоге они просто крепко обнялись. «Ну что, когда выходишь?» — спросил Сахаров. «Никогда. Рапорт буду писать. В Москву перевожусь», — ответил Загид с таким печальным видом, что старый друг сразу заподозрил неладное. «Ну-ка, пошли покурим», — предложил он. Из-за проверки документов пришлось задержаться на дороге минут на двадцать, но потом мне все вежливо вернули и отпустили. Подумал, может, какого сбежавшего из тюрьмы уголовника ловили. Правда, они серьезно рассчитывали найти его за рулем машины с двумя младенцами. Когда мы приехали, наши уже все были в сборе. Жариковы тоже приехали, Гриша с Родионом. Малый мне напомнил, что я ему обещал фотографии печатать. «Давай, у меня ремонт закончится в квартире, и мы с тобой сразу и займемся», — ответил я. «Как раз вторая ванная будет готова, а то нам надолго надо будет ее занять». Не будет же галея с малышами по соседям бегать, когда им понадобится. К нам приходите, если что. Подмигнул Гриша. Один черт. На одной лестничной клетке находимся. Недалеко идти. Не стал никому ничего объяснять насчет своих планов по поводу второй двери. Сами увидят при случае, что там прохода не будет. В какой-то момент рядом оказалась Инна. А я на работу вчера звонила. Радостно сообщила она. Ну и как? Улыбнулся я, глядя на ее счастливое лицо. Серафима Михайловна так обрадовалась, что я готова на полставки выйти. Ты не представляешь. Они, оказывается, никого не взяли на мое место. Договорились с ней, что я сейчас начну Сашу в ясли готовить. За декабрь-январь он пообвыкнется, и с февраля я выйду на работу. — А Петр как к этому всему отнесся? — полюбопытствовал я. — Хорошо, — улыбнулась сестра. — Он абсолютно не против. — Ну и отлично. Потом получилась возможность поговорить наедине с Ахмадом. Рассказал ему, что, возможно, квартира кооперативная над нами освободится, и надо будет срочно ее выкупать, чтобы не ушла. «Вы как, не надумали в Москву перебраться?» — спросил я. «Что толку от того, что мы надумаем перебраться?» — скептически посмотрел на меня Ахмат. «Для вступления в Москве в кооператив надо московскую прописку иметь». «Так я же о чем и говорю» улыбнулся я. «Заранее надо готовиться начинать. Перевестись куда-то, где есть общежитие, прописаться там и ждать, когда квартира освободится. А если не освободится, другую купим». «Над вами это значит такая же двухкомнатная?» — спросил Ахмат. Я кивнул. «Но «Ну так мы с Полей вдвоем по метражу не пройдем. А мы сделаем справочку о беременности», — тихонько шепнул я ему. Он хмыкнул и заговорчески взглянул на меня. «А потом?» — спросил он. «А что потом?» «Ну, не смогла, не получилось. Возраст все-таки уже», — уверенно ответил я. «А квартира уже есть, и никто вас из нее не выселит». «Даже так?» — с любопытством смотрел на меня отчим, как будто первый раз увидел. «Оля-то уже давно лыжи навострила. Да и я, если честно, уже начал об этом подумывать. Особенно с некоторых пор. Сам понимаешь, о чем я». Если решитесь, мне сразу отзвонитесь, я начну тут почву готовить для перевода вас обоих куда-нибудь на приличное предприятие. Уверен, что найду для вас нормальную работу. Спасибо, протянул он мне руку. Погоди, еще один момент, сказал я, только отслеживай, что Полинария говорит по этому поводу. У нее пунктик самопожертвования по поводу Инны, так что ей запросто может захотеться сделать какой-нибудь финт ушами, в результате которого квартиру эту вы купите, но жить в ней будут Инна с Петром и детьми, а вы вдвоем где-нибудь в комнате в коммуналке останетесь старость встречать. Такие попытки надо строго пресекать на корню. У ну, Инна с Петром все свое будет, нечего им на вашей шее сидеть. Вы заслуживаете нормальной жизни вовсе не меньше их. Ахмат как-то странно на меня посмотрел, а потом хмыкнул. А ведь и правда, ты как это сказал, так я сразу и представил, как Поле все это мне проговаривает и так смотрит на меня, что мне кажется, что это логично будет так и сделать. Люблю я твою мать. Ох, как ты нехорошо прозвучало! Люблю я, мать твою, прозвучало бы не лучше, рассмеялся я. Московская область Балашиха. — А я все думаю, откуда у пацана такие деньги, — прочитала Оксана. — Откуда весь этот дефицит и импорт? Квартира, машина, гараж. — Может, он еще и валючик? – предположила Мария. — Это ж если попадется, конфискует все, выгонят твою дочь с детьми на улицу. Хорошо, если не расстреляют его. — Да пусть уж лучше расстреляют. — рыдала Оксана. — Мне Марфа сразу сказала, что он какой-то мутный, не будет дочери от него ничего хорошего. А меня никто не хотел слушать. Загид меня выгнал на днях за то, что предложила Галие к другим нормальным мужчинам присмотреться. И ни Марат, ни Галия не возразили. — Вот же дураки неразумные, — возмутилась Мария. — Они все под влияние этого негодяя попали. Наплакавшись, Оксана хотела было ехать к дочери, но потом они с сестрой решили, что та не станет сейчас мать слушать, в особенности, если зять будет рядом. Решили, что Оксане надо написать дочери письмо. Вряд ли зять будет почтовый ящик каждый день проверять, чтобы переписку жены контролировать. И если у Галии есть хоть немного своих мозгов, то она задумается после письма матери, откуда у нее в доме что берется. А предупрежден, значит вооружен». Начнет хотя бы ценности какие-то прятать, чтобы не конфисковали, когда этот мерзавец попадется. Про это обязательно надо написать. Опасаясь мужа сестры, который затаил на всю родню жены кровную обиду и славился тяжелым характером, Оксана не стала у Марии надолго задерживаться и поехала в Москву на вокзал. Она была полна решимости и праведного гнева. И если бы можно было бы сдать органам зятя так, чтобы не задеть при этом дочь и внуков... Она бы, не задумываясь, это сделала, даже если бы ему реально грозил расстрел. Святослава, квартира Якубовых Вернувшись домой, Загид застал одного Марата. «Мать не появлялась?» — спросил он. «Не-а», покачал головой сын. «Может, она у Руслана?» «Ну, пошли, сходим, заодно поздравим», — предложил Загид. Но у Руслана матери не оказалось. Мало того, она сегодня у них не появлялась и не планировала. «Я заходила к ней вчера на работу», — поделилась Настя. «С днем рождения поздравила». «И как она?» — удивился Загид. «Хорошо, благодарила». Загид с Маратом посидели немного у Руслана с Настей и пошли домой. Ни вечером, ни ночью Оксана не появилась. Да ее опять понесло?» — озабоченно спросил Марат, проснувшись утром и выйдя на кухню, где уже сидел отец. «Да чего же, неугомонная баба!» — устало проговорил Загид. «Лишь бы к Галие опять не поехала, пока мы в отъезде. Не прощу себе, если она дождь до нервного срыва доведет своими идиотскими идеями». Они попытались заказать разговор с квартирой на Котельнической, но абонент не ответил. «Они же в деревню собирались на все выходные!» — вспомнил Загид. «Пока они решали, что делать, вернулась Оксана». Она вошла в квартиру, смерив их уничижительным взглядом, и молча прошла в комнату с царственной осанкой. «И где ты была? Надеюсь, не в Москве?» — спросил Загид, встав в дверях. «Зря надеешься, мой наивный муженек. В Москве, у сестры. И всем нам очень повезло, что я наконец с ней переговорила», — ответила она. «Насколько я теперь знаю, чем ваш любимый Паша занимается, и откуда у него столько денег и всего остального». Ну и чем же он занимается? стал рядом с отцом Марат, не скрывая своего любопытства. А тем? Он бандит и валютчик. Он Машкиного мужа так запугал, что тот все деньги ему отдал, все золото с Машки снял и тоже Пашке отдал. Ну, конечно, так я тебе и поверил, бред какой-то. Криво усмехнулся Загид. Не да говоря о том, что он точно не бандит, так и Машкина мужа не так просто запугать. Однако запугал. Тихо проговорила Оксана, подойдя к мужу вплотную и уставившись ему прямо в глаза. — Ты помнишь, сколько на Машке золота всегда было? Так вот, одна обручалка осталась. Не веришь? Сам ее Епихину позвони. Заметив сомнение в глазах Загита, она победно вздернула голову. — Вот почему только у меня всегда к зятю были вопросы? Перешла она опять на повышенные тона. — «Почему вы, взрослые мужики, ни разу не задумались, откуда у этого сопляка столько денег? Откуда весь этот дефицит, откуда квартира, машина, гараж, да еще и в Москве? Почему только меня волнует, что будет с нашей девочкой и внуками, когда этот мерзавец попадется? Нехорошо, если наших дочки с внуками не будет с ним рядом, когда его подельники решат, что он им больше не нужен». Не на шутку встревоженный Загид переглянулся с Маратом, тот тоже был в шоке. «Нам все равно надо сегодня возвращаться», — проговорил Марат. «Поехали, пап. «Да, конечно», — тут же согласился он. Они быстро собрались и уехали под напутственные речи Оксаны о том, что она всегда была права. Да что говорить, нужно было и Марфу послушать, а не затыкать ей рот. Как же хотела Оксана поехать с ними и посмотреть, как ее мужчины выведут Пашку на чистую воду. Но никак было нельзя». Она и так уже выбрала всевозможные возможные отпуска и отгулы в последние месяцы и наверху очень отрицательно посмотрит на попытку снова куда-то укатить. Но все равно Оксане стало намного легче. Теперь не она одна знала об истинном лице этого мерзавца. Она решила пойти в ванную с дороги, в коридоре наткнулась на сумки с вещами загита. Посмотрев, что там, она покачала головой и усмехнулась. «Так он, значит, уже и вещи свои собрал», — с досадой проговорила она. «Вот дурак!» Это же надо, как Пашка всем им голову задурил. Но главное, оставил, не взял. Значит, поверил мне. Трасса, Брянск, Москва. — Ну, допустим, я очень сомневаюсь, что Пашка лично мог так Машкиного мужа напугать, — проговорил Загид. — И Артем не тот человек, чтобы так просто испугаться. Тем более Пашку я не представляю с ножом у чьего-то горла. — Да ладно, папа, сейчас приедем и все узнаем, — ответил ему Марат. Не своими руками он его прихватил, это и дураку, понятно. А вот с кем он связался, это да, это большой вопрос. Вернулись домой из деревни? Пораньше. Мне надо было еще записки Межуева расписать и с самого утра завтра занести их в Кремль. Помог жене искупать пацанов, потом она их по очереди кормила, а я столбиком держал и укачивал. Пока детей уложили, сами укащались. Жена спать свалилась, а я работать сел. Утром в четверг планировал рвануть сперва в Верховный Совет, а потом в университет. Стал пораньше, чтобы попытаться на первую пару успеть. А тут и путешественники наши вернулись. Всю ночь ехали, догадался я по их усталому виду. — Не, поспали пару часов в машине, — ответил Марат, — а то совсем ехать уже не мог. — Ну, давайте умывайтесь и на боковую, — посоветовал я. — Подожди, Павел, разговор к тебе есть, — зыркнул на меня как-то странно загид.